Именно поэтому необходимо особенно широко проводить антиалкогольную пропаганду среди родителей, привлекать их к антиалкогольному воспитанию детей. Вторая фаза – это работа с детьми переходного возраста. В этот период у школьников вырабатывается собственное отношение к употреблению алкогольных напитков. Антиалкогольная ориентация во второй фазе – должна сводиться к активному воспитанию у ребят негативного отношения к алкоголю путем многоплановой, комплексной антиалкогольной пропаганды. У старшеклассников преимущественно уже сложилось свое отношение к алкоголю, поэтому следует углублять и расширять их негативные алкогольные установки, что является третьей фазой антиалкогольной ориентации. Антиалкогольная пропаганда, как и любое воспитательное воздействие, эффективна лишь в том случае, если учитываются существенные для данного конкретного возраста мотивы поведения учащихся, уровень их нравственного сознания и образования, специфика познавательной деятельности. При этом нужно принимать во внимание значительное расхождение между знаниями учащихся о вредном влиянии алкоголя на здоровье человека и нравственной оценкой состояния опьянения, от которой зависит формирование отношения к алкоголю в будущем. Односторонняя медицинская ориентация лишь на вред алкоголя способствует воспитанию нравственного формализма и безответственности. Наиболее действенными будут те антиалкогольные лекции и беседы, материалы которых органически вплетаются в целостную структуру школьного предмета. При этом не надо излишне фиксировать внимание на вопросах, связанных с употреблением алкоголя, за исключением случаев, когда повод к специальным антиалкогольным беседам глубоко обоснован. В первую очередь необходимо развивать моральное отвращение к пьянству. Это особенно важно, поскольку мораль обуславливает не только способ мышления, но и соответствующий принцип поведения, практические действия. Поурочную антиалкогольную пропаганду нужно начинать как можно раньше, так как первая антиалкогольная информация в раннем возрасте запоминается наиболее прочно. При этом следует исходить из задач учебных программ общеобразовательной школы. Например, учитель родного языка должен использовать дидактический материал, не только содержащий нужные орфограммы, но и скрывающие содержание нравственных понятий, в том числе и антиалкогольного характера. И хотя рассматриваются чисто грамматические категории, При выполнении заданий надо обращать внимание и на содержание предложений. Ушинский подчеркивал, что, усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но и бесконечное множество понятий, чувств, художественных образов. С целью антиалкогольного воспитания целесообразно подбирать специальные тексты для изложений, диктантов и упражнений, которые помогают учащимся осмыслить безнравственность тех людей, у которых выработалась привычка к употреблению алкогольных напитков. В курсах «Русский язык» и «Русская литература» в четвертом классе при составлении рассказов по картинкам можно использовать репродукции Картин с элементами антиалкогольного характера, как наглядный материал для разъяснения социальной порочности пьянства. Богатый материал для антиалкогольного воспитания содержит пословицы и поговорки, меткие изречения, заключающие в себе глубокий смысл, народную мудрость. Можно подобрать пословицы на каждую грамматическую тему. Рассказывая в четвертом классе о положении народов в царской России, учебник для четвертого класса «Рассказы по истории СССР», необходимо подчеркнуть, что спаивание народа, одурманивание его религией и водкой были распространенными способами угнетения трудящихся.